Мечта о здоровье. Чаще всего к аутогенной тренировке обращаются люди, которые не считают себя ни больными, ни совершенно здоровыми. Так на вопрос о состоянии здоровья большинство слушателей отвечает неопределенно. Как, когда или трудно сказать – вот наиболее частые ответы. Если же перед опросом объяснить медицинское определение понятий «здоровый» и «больной», Мера неопределённости ответов приближается к нулю, потому что каждый слушатель решительно причисляет себя к больным. Как это понять? Может быть, здоровье это некий недостижимый идеал, добиться которого почти невозможно? Или на курсы аутогенной тренировки приходят только люди, которые чувствуют, что здоровье их пошатнулось? Второе предположение Представляется вполне обоснованным, если проанализировать выборочно несколько медицинских обследований. Обследование населения в районе Мидлтаун Манхэттен в Нью-Йорке показало, что 60% жителей района страдают повышенной нервозностью или психосоматическими нарушениями, то есть расстройствами в деятельности различных внутренних органов сердца, желудка и тому подобное, вызванными перенапряжённостью психической сферы. Доктор Эстер Винтер обследовала 200 здоровых работоспособных служащих большой фирмы, принадлежащих к разным социальным группам. Результат оказался очень близким к приведенному выше. У 64% обследованных, в медицинской карточке которых стояла стандартная пометка "здоров, трудоспособен", были зафиксированы расстройства регуляторных функций, неврозы и другие психофизические отклонения. В 1969-1970 годах Министерство труда федеральной земли Баден-Вюртенберг-ФРГ проводило бесплатное профилактическое обследование 60 тысяч местных жителей. На осмотр явилось 31 476 человек, и всестороннее медицинское обследование показало, что только 10 187 из них не нуждаются в тационарном лечении. 68% было предложено заняться амбулаторным лечением. Более того, у каждого седьмого, а у девушек в возрасте от 15 до 19 лет у каждой пятой были обнаружены заболевания, о которых обследуемые лица не знали. Приведённые примеры свидетельствуют о том, что люди должны заботиться о своём здоровье в гораздо большей степени. А частью помочь следить за своим здоровьем могут регулярные профилактические осмотры, а также добровольный отказ от дурных привычек и традиций. Однако главную надежду следует возлагать на популяризацию здорового образа жизни. Забота о собственном здоровье является личной обязанностью каждого. Она требует постоянных и активных усилий. Ведь болезнь это уже сигнал тревоги, который заставляет задуматься, что я делаю неправильно и что следует изменить в моём поведении и в образе жизни в целом. Два столпа, на которых зиждутся здоровье и хорошее самочувствие человека, общеизвестны. Это активная мышечная деятельность и умеренное разнообразное питание. Третьим столпом, как показывают приведённые данные массовых обследований, можно назвать психопрофилактику и психотерапию, которые в самой общедоступной форме представлены в аутогенной тренировке. На что способна и чего не в силах сделать аутогенная тренировка относительно укрепления и сохранения здоровья? В житейском смысле здоровье определяется просто. Здоров тот, кто не болен. Здоров тот, кто справляется со своими задачами. А болеет тот, кто не болен чьи биохимические, физиологические, психические и социологические параметры не соответствуют нормам, установленным специалистами. Достаточно полное определение понятия «здоровый», предложенное Всемирной организацией здравоохранения, ВОЗ, указывает на физическое, психическое и социальное благополучие. В одном из информационных бюллетеней Федерального центра медицинского просвещения ФРГ душевное здоровье определяется как умение жить в ладу с собой и не конфликтовать с окружающими. Значение душевного здоровья прекрасно передаёт афоризм: здоровая душа душа здоровья. Понятие душевного здоровья вводит нас в проблематику психогигиены родной дочери общей гигиены. Так же привычно, как совершается заученное с детства приемы личной гигиены тела, нужно выполнять и психогигиенические правила. Эти правила регламентируют отношения между человеком и обществом, поскольку вне общества человек существовать не может. Даже в экстремальных ситуациях, когда человек остается в одиночестве, он обязан спросить себя, что я могу сделать для себя, И для других. Нельзя забывать, что психика является наиболее лабильной и чувствительной системой человеческого организма. Нарушение системы психофизического регулирования, вызванное стремительной урбанизацией, наследственными факторами, негативными впечатлениями детства, неудачами в личной жизни и стрессами на работе, одинокой старостью. И сотнями мелких огорчений и неприятностей, зачастую вызывающими тяжёлые нервные расстройства, всё это заставляет современного человека искать душевную опору, стержень своего поведения, подчас в иллюзорных средствах. Вовремя оказанная психогигиеническая или психотерапевтическая помощь средствами аутогенной тренировки могла бы сделать жизнь таких людей и тех, кто их окружает, если не приятной, то хотя бы выносимой. Аутогенную тренировку не без основания называют самогипнозом. Между этими методами прослеживается большое количество аналогий и параллелизмов. Прежде всего, бросается в глаза сходство в состоянии сниженного уровня бодрствования и психической и мышечной релаксации, которые достигаются в гипнозе словом и психофизическими упражнениями при аутогенной тренировке. Это состояние и носит название «гипноидного». Внушение при гипнозе и формула цели в аутогенной тренировке фиксируется в подсознании и не управляются разумом и волей. Постгипнотическое внушение функционально тождественно формулам намерения и цели в аутогенной тренировке. Наконец, не следует забывать, что сама аутогенная тренировка возникла в недрах лечебного гипноза и представляет собой его разновидность, в которой внушающий и внушаемый совмещены в одном лице. Этот последний факт служит и принципиальной границей между гипнотерапией, лечебным гипнозом и аутогенной тренировкой. В первом случае внушаемый пассивен. Он лишь не сопротивляется действиям и командам внушающего. Во втором он самостоятельно выбирает формулу цели и сознательно внушает её самому себе. Отсюда и высокая эффективность утаенной тренировки, позволяющей сознательно осуществлять управление процессами, которые обычно ускользают от сознания. Формула намерений тем действеннее, чем большую ответственность она накладывает на исполнителя. Уставшая мать, как известно, крепко спит при сильном уличном шуме, но просыпается от самого тихого детского плача, поскольку очаги возбуждения, ответственные за безопасность младенца, у неё бодрствуют. Старые солдаты хорошо помнят, как они спали в окопах и блиндажах под сильнейшим обстрелом противника, но просыпались сразу же после окончания стрельбы. Тишина служила для них сигналом возможной атаки противника. Однако прервать сон могут и самые простые житейские намерения, как в случае с так называемым просыпанием к заданному времени. Например, люди, которым перед отъездом в отпуск или служебную командировку нужно встать значительно раньше обычного, просыпаются в задуманное с вечера время. Но без аутогенной подготовки такое просыпание сопровождается поверхностным сном, посматриванием на будильник и в результате неполноценным ночным отдыхом. Но без аутогенной подготовки Такое просыпание сопровождается поверхностным сном, посматриванием на будильник и в результате неполноценным ночным отдыхом. А между тем, глубокий сон бессонтворного показатель и гарантия нервного равновесия. Аутогенное намерение позволяет выработать или усовершенствовать механизм внутренних часов. Владея методикой аутогенной тренировки, Достаточно закончить вечернюю тренировку формулой типа после крепкого спокойного сна я проснусь в 5 часов.